— Не имел чести, — холодно ответил Ханополос, — но о несчастье слышал, кроме того, как православный скорблю по поводу смерти отца Ануфрия. — А он что, тоже в мумиях разбирался? — Прекратите! — осадила задиравшихся молодых людей Мура, в душе испытывая признательность греку за неожиданную для него сдержанность. — Здесь не место для дискуссии. Да, недоверчиво спросил инженер, несчастного Степку лишил христианского сострадания наш красавчик-густавчик. Думает, что Степкины мощи провоняли. Господин Фрактенберг», — строго прервала Мура, вы кощунствуете, говорите о покойном, как о святом. А он и есть святой. В некотором смысле. Фрактенберг снова осклабился. «Невинная жертва! Погиб ни за что, ни про что!» «Вы не очень благоволите к покойнику», — укорела девушка. «Мне до него нет никакого дела», — возразил инженер. «Это человек не моего круга, пустой, лицемерный». «А почему, Мария Николаевна, вы не представили меня вашему спутнику?» Неожиданный вопрос поверг Муру в растерянность. — Я думала, мне казалось, мне показалось. — Мы знакомы. — Что притворяться, — пробурчал недовольный присутствием Фрактенберга Грек. — Вчера на велодроме познакомились, да в аквариуме продолжили. Фрактенберг смотрел на Муру остановившимся бесцветным взглядом. — Отчего ж, господин Ханополос, вы нас вчера так рано покинули? — спросил он с намеком. — Куда это вы так торопились? — Срочное коммерческое дело, — огрызнулся Грек. — Для того и прибыл в столицу российскую. — Вы в Петербурге? Третий день. Мура попыталась разрядить напряжение. — И как? Удается ныне в три дня разбогатеть? «Я близок к этому!» — Грек выкатил оливковые глаза. «Еще немного, и смогу думать о своем будущем. Хотелось бы не зависеть от отца!» «Похвальное стремление!» — одобрил Фрактенберг, переместившийся за спины Муры и Грека. Толпа у храма расступилась, освобождая проход для несчастных родителей Степана Студенцова. Крепкий мужчина с густой пшеничной, тронутой серебром растительностью на красноватом лице поддерживал заплаканную, закутанную в черную шаль, низенькую полную женщину. Следом шествовал сутулый господин с высоко поднятой головой, с остренькой рыжей бородкой и рыжими усами. с черной креповой повязкой на рукаве я знал что он непременно явится прошептал за спиной муры фрактенберг а кому вы о рыжем магнусе один из совладельцев банка вавельберга там купец студенцов держит свою казну вот с кем надо делать деньги господин конополос прекрасный грек улыбнулся Муре, И ответил, не оборачиваясь, биржевые игры не для меня. У меня есть более безопасные способы разбогатеть. За родителями покойного, под сень благоуханных сводов, потянулись и прочие, желающие отдать последний долг безвинно убиенному. Инженер Фрактенберг пробрался к паперти поджидать Петю и Платошу. Как ни странно, Взрыв мало изуродовал лицо Степана. Ожоги и ссадины замазали гримом. Брови и ресницы были опалены, но даже без них явно проступало сходство кряжества осиротевшего купца и юного мальчика в гробу. Бледное чело опоясывал бумажный венчик. Руки, вернее их отсутствие, скрывало белоснежное покрывало. На груди лежала иконка Владимирской Божьей Матери, старинного письма в серебряном окладе. — Всякому прегрешению, вольному и невольному, — выводил звучный сильный голос священника. — Господи помилуй, Господи помилуй! — подхватывал слаженный хор певчих. При каждом взмахе кадила прихожан окутывали волны ладана, От зажженных восковых свечей исходил душный ароматный чад. Бесшумные старушки в черном хлопотали вокруг несчастной, обеспамятовавшей матери. Мура искоса посматривала на прекрасного грека. Тот истово крестился, кланялся, смуглое лицо его выражало глубокую печаль. Казалось, он молил всех богов, чтобы душа покойного нашла свой тихий небесный приют. Господин Ханополос заметил взгляд девушки. «Я поклялся головой Зевса», — шепнул он на ушко, — «что теперь-то вас не потеряю. Вы моя судьба. Я слышу, Божья Матери Афродита шепчут мне слова одобрения». Мура перекрестилась, поправила черное кружево на голове, «А жених у вас есть?» Девушка недовольно повела бровями. «За мной следят», — торопливо пояснил Грек. «Не убьют ли меня из ревности?» Мура подумала о докторе Коровкине. «Слева образа Николая Угодника. Человек. Я его давно заметил». Мурат искал взором «Преследователя Грека». Костлявый мещанин с окладистой неряшливой бородой, погруженный в христианскую скорбь, не имел особых примет и не походил на человека, который плелся сегодня за ней с самого утра. — Вам показалось, — шепнула она. — Впрочем, давайте проверим. Выйдем из храма. На улице Марья Николаевна всей грудью вздохнула. Грек, раздувая ноздри, покосился на вздымающуюся грудь, обтянутую тонкой тканью. Косые многозначительные взгляды будоражили девушку. Мещанин из церкви за ними не последовал. Не было видно и неприметного господина, увязавшегося за мурой от ее дома. «Я еще не посетил достопримечательности столицы», — сказал коммерсант. «Мне хотелось бы, чтобы вы их мне показали». Допустим, собрание древности в Эрмитаже. Не откажите гостю, восхищенному вами. Логичней, чтобы Эрмитаж вам показал Платон Семенович Глинский. Он там служит. Хотите, познакомлю? Нет, увольте. Предпочту осмотреть мумии в более приятном обществе. В вашем, например. Продолжить беседу им помешал пожилой посыльный в темно-малиновой фуражке. Он нерешительно приблизился и, выяснив, что перед ним именно Мария Николаевна Муромцева, передал порученный ему пакет.